Глава шестнадцать. Профессор рвал и металл. Я нарочно засекла время. Шла шестая минута, как он сочно, в красках, высказывался о моем проваленном задании. О бездумном риске, о тактичном ведении расследования. Мы, оказывается, не имеем права брать пленных. Вот об этом нужно было сразу предупреждать. Еще я много узнала о своем свихнувшемся организме, о глупости и безрассудстве. О том, что я заставила всех сходить с ума, о том, какая я ужасная дочь, и что я не умею работать в команде. Ну и много еще чего, уже и не припомню. «Ты отстраняешься!» Раскрасневшийся ВВ гневно стукнул моим досье по столу. «Это приказ!» Я подождала, пока он дойдет до нужной кондиции, успокоится и обретет возможность слушать и слышать. Спокойно сказала. «Я нашла Влада!» Он вздрогнул. «В смысле?» «Он жив». «Лето!» Наверное, у него подкосились ноги, так как профессор резко упал в свое кресло. «Это уже перебор! Милая моя девочка, не сердись, но, кажется, ты сходишь с ума!» «Дело же не нашли?» Я была спокойна, собрана. Он и еще двое стрелков попали в пространственный разрыв, когда. Взорвались шаровы молнии Их подобрали космические пираты на какой-то планете. Теперь они в плену. — Откуда такая информация? — напрягся Владимир Валерьевич. — От моего нового знакомого. От гуманоида. — От пленного? — профессор усмехнулся. — Да он тебе и не такое наплетет. Я подалась вперед. Он говорит правду. Он не только узнал Влада по образу из моих снов, но и назвал имена и фамилии остальных ребят. Он сам был в плену у серых. Они называют их Драфы. Он мог влезть в твое подсознание, Лето. Не верь. А я верю. Верю, потому что чую ложь, Владимир Валерьевич. Чую. Не врет он. По внутренней связи ВВП, вздыхав, приказал привести Мара. Пришлось взять его с собой в лабораторию. Щиты все еще чинили мар степенно вошел в кабинет поздоровался кивком и сел в предложенное кресло что вы знаете о владе орлове профессор вел себя словно на допросе мар настроился на его волну и в свою очередь спросил вы профессор орлов да он ваш сын владимир валерьевич кивнул что еще когда стало известно что нас выкупят спокойно продолжил мар Влад попросил найти вас и передать, что они с ребятами живы, сказать, где они находятся. Я пообещал помочь. Мы, видите ли, сдружились. Доказательства! Затребовал профессор и кивнул мне, чтобы я начала прикрывать его. Вы держите в своем столе крупнокалиберный именной револьвер-удар, специально изготовленный для вас в Климовске на ваш юбилей. Вам он не нравится, но вы его храните как память. Профессор вздрогнул посмотрел на меня. Я кивком дала понять, что прячу его мысли. «Каждую среду вы приезжаете ужинать в один и тот же ресторан, потому что в этот день в этом ресторане ваша жена потребовала развод, а выйдя оттуда на минуту раньше вас, была насмерть сбита пьяным водителем». Тут уже вздрогнула я. Такие подробности мне были неизвестны. «В вашей машине в бардачке лежит старая потертая открытка». Это первый подарок Владу вашей маме на 8 марта. 18 июня. Он повернулся ко мне. Вы должны были пожениться. Он спрашивал, ты все еще согласна? Я впилась ногтями в подлокотнике кресла, с трудом сглотнув тугой комок, застрявший в горле. Где мой сын? Хрипло спросил профессор. На корабле Драфов. Я не знаю, где сейчас находятся пираты. «Я их найду», – тихо отозвалась я. «Как?», как? – подобрался Мар. «Через врата. Ты создашь образ корабля и образ Влада, а я открою портал». «Разве Это такое возможно?» – удивился Мар. «Возможно». «Врата работают на связи ментального посыла», – соизволил объяснить профессор. Подсознание эмпатов связывает пространственные червоточины с местом отбытия, а врата открывают портал в нужном месте. К сожалению, обратной дороги нет. «Гениально!» — воскликнул Мар. «Уже ли понял всю эту билиберду? Тоже мне умник». «Но это космический корабль!» — профессор нервно затеребил очечник. «Лето! А если они в космосе?» «И что?» «Вы представляете, что там может случиться?» «Резня», — ответила я. «Больше ничего». «Если вы сомневаетесь», — заговорил Мар, и я почувствовала его нервное напряжение. «Отправьте, отправьте меня, меня туда!» «Очень надо?» — спросила я. Очень. «Очень!» «Кто там у тебя остался?» «Уже никого». «Противник опасен и вооружен. Он на своей территории». «Если мы не используем эффект неожиданности, нам конец!» Света сказала свое слово и безмятежно откинулась на спинку кресла. «Много людей мы взять не сможем», — предупредила я. «Корабль будет двигаться. Долго удержать портал в таком случае не получится. Если мы войдем, наметим путь. Серые могут вычислить наши следы и дать ответный удар прямо с корабля». «Мы продержим столько, сколько надо». Нахохлившись, будь то воробей, Денис внимательно следил за моей реакцией. — А потом будем охранять вход. — Мы сможем сдерживать поля, если сразу не засекут, — подтвердила Диана. — Можно заблокировать врата сразу же, как вы уйдете. — В космос! Надя картина взмахнула руками. — Они улетят, а мы дружно выйдем в безвоздушное пространство! — Близнецы продержат портал, — успокоила я ее а я войду первой и удержу его с самого корабля. Это не составит труда, если мы проникнем неожиданно, и мне не будут мешать». «Если?» «Можно зайти и сразу чем-нибудь рвануть», предложила Света, посмотрела на Мара. «Что можно взорвать в космическом корабле и самим не погибнуть?» «Желательно ничего». «Жаль, а в кино взрывают». Нужно захватить корабль с наименьшими разрушениями. По лицу Мара было видно, как он испуган. После слов Светланы понял, на что способна наш цемент. А потом, где бы он ни был, я пригоню его к земле. Драфы физически очень слабые. Убить их тела не составит труда. Но подобраться к себе близко не дадут. — Ясен пень! — нехорошо усмехнулась Светлана. — Тогда используем оружие малого радиуса действия и резиновые пули. В ее голосе слышалось разочарование. «Ими обшивку точно не пробьем, куда бы ни пальнули». «Дело», — отозвался Стас. И шокеры «Как бы сильно мне не хотелось рвануться спасать Влада, я понимала. Противника, с которым даже галактическая полиция не справляется, нам, горстки людей, не одолеть». «А если попросить помощи у вашей службы безопасности? Они же помогли выкупить тебя». Тихо спросила я Мара, понимая, что оттягиваю время, но сохранить жизни команды – мой долг. «Как, как только -то починят щиты, щиты, мы сделаем запрос. Служба начнет искать корабль, корабль потом, потом начнутся, начнутся переговоры. А потом нам выдадут их косточки!» – рявкнула Света. «Что, мы совсем немощные?» «Нужно сделать бросок и вырезать этих тварей к чертовой матери. Напрягитесь!» Она окинула Дениса, Диану и меня суровым взглядом. «Откройте двери как можно шире и держите их как можно дольше. А уж там мы сами. Владимир Валерьевич, дайте добро, и мы разработаем план захвата космического судна». «Верните мне сына», – тихо произнес профессор. «Не сомневайтесь». «Нам нужна помощь», – вздохнула я. «Хотя бы еще один ампад, который будет нас прикрывать. Вот только...» Кто полезет в это пекло? Все посмотрели на все еще гостившего у нас Тхеда. — Если близнецы будут время от времени открывать портал, — заворочил Страш непослушным языком, — я могу помогать и отсюда, но на корабль, изме не полезу. — Попроси Чернова предложил Владимир Валерьевич. «Вдруг не откажет!» Набрала знакомый номер. «Здравствуй, Никита!» «Лето, привет!» обрадовано воскликнул Чернов. «Как ты?» «Я собираю команду!» Сразу же начала я, опустив ненужное предисловие. «На войну собралась?» рассмеялся Никита. «Да». «С кем?» С серьезным тоном спросил он. «С разумными!» «Где?» Даже растерялась, когда он без разъяснений начал задавать такие вопросы. «На космическом корабле». Никита помолчал, видимо, переваривая, потом спросил. «Кто дал такой заказ?» «У них Влад, он жив». «Понял. На какую амбразуру бросаться?» Попытался пошутить он. «Спасибо, Никита!» Облегченно всхлипнула я. — Еду. Мертуши сидел в своей комнате, вальяжно развалившись в огромном кресле, жевал яблоко и кивал в такт музыки, доносящейся из телевизора. Последнее время у него было мало работы, и он целыми днями сидел у себя, пялился в телек, жевал фрукты. — Что смотрим? Я присела рядом на широкий подлокотник. — Лебединое озеро! Восхищенно вздохнув, ответил Мертуши и протянул мне апельсин. «Мертуши может смотреть бесконечно!» «Наверное». Я повертела головой и так, и так Но интереснее балет не стал. От апельсина отказалась. «Я к тебе с просьбой». «Какой?» «Вот». Достала из рюкзака бармакульку. «Мне нужно уехать, а кулю никто брать не хочет. Не присмотришь?» «Конечно!» – сполошился Мертуши. «Давай сюда! Мертуши скучно, у Мертуши будет занятие!» Я осторожно передала Бармакульку другу. Тот также осторожно сжал ее в своих огромных ладонях. Куля поначалу ежилась, недоверчиво моргала на нового знакомого. Но потом сдалась и даже в обморок падать передумала. «Спасибо тебе!» – я обняла гуманоида за шею и чмокнула в щеку. «Ты меня так выручишь!» «Тебе тоже спасибо!» Улыбнулся он, обнимая меня в ответ. «Мертуши скучно! Мы подружимся!» «Она ест много сладкого и пьет много воды!» «О, Мертуши тоже ест много сладкого!» Воскликнул мой друг, отчего куля обомлела и весело пискнула. Гуманоиды починили щиты. Делегация из космопоиска вернулась целая, невредимая и безумно счастливая. Но вот не задача Ничего никому нельзя было рассказывать. Бедненькие. А мы были готовы к штурму. Мар отметился на своей базе, а потом, под предлогом изучения подводной жизни Южного полюса, свалил на несколько дней к нам. Мы были готовы. Злые, сильные, опасные. «Шесть человек на сундук мертвеца!» Мурлыкал себе под нос Стас, проверяя мою экипировку. «А это...» Он помахал передо мной охотничьим ножом в кожаном чехле. «На всякий случай!» И засунул его мне за голенище сапога. «Я похожа на оружейный склад!» Возмущалась я. «Хватит уже!» «Не спорь!» Шокер, пистолет, запас патронов, еще один пистолет, нож. И все это в купе с бронежилетом, шлемом и специальной обувью. Слава богу, доспехи на мне легкие и удобные. Последнего, как говорится, поколения. Надеюсь, я этим последним поколением не стану. Мы стояли у врат. Шесть человек плюс гуманоид. Мар, надо сказать, выглядел до того собранным и решительным. Будь то шел в последний бой. «Кого ты там потерял?» Осторожно спросила я, напугавшись своей догадки. Он ведь и впрямь мог идти на смерть. «Свою Мар-Ай!» – ответил он, заглядывая мне в глаза. «Мы успели заключить союз. Найди своего мужчину и стань его Ай!» «Мне жаль твою жену!» – сочувственно прошептала я. «Мы отомстим, не сомневайся!» Он коротко кивнул. «Надо за ним приглядеть, мало ли что!» Пора! Я дала старт. Теперь все зависело только от нас. Мар представил космический корабль пиратов, пленников, находящихся там, и драфов. Я легко нашла нужное место, активировала врата. «Как разрешу, пустишь всех!» Бросила я через плечо стражу. «Ждите! Никита, страхуй! Я рядом!» Втроем мы смело шагнули в неизвестность. Корабль летел в безвоздушном пространстве. Мар и Чернов тут же встали за моей спиной, прикрывая. Быстро огляделась. Темный коридор, уходящий в пятно яркого света. Никого. Неужели получится? «Страж, пускай ребят!» «Удачи, человечка!» Первой появилась Светлана. За ней Надя и остальные стрелки. Переход через врата отдавался легкой встряской во всем организме. Временной потери ориентации давящим чувством страха и головокружением. Никогда не проходила через врата, и больше не хочу это повторять. Привыкать к низкой гравитации пришлось на ходу. Здесь было все же лучше, чем на наших космических кораблях. Можно было без труда сохранять вертикальное положение, и меньше чем через минуту наш отряд рассредоточился по узкому коридору. Со слов Мара, этот крейсер — небольшое двухъярусное судно. Наверху — капитанская рубка и каюты пилотов. Внизу — лаборатория, склады, клетки с рабами. Мы попали на верхние ярусы. Очень скоро их система безопасности нас обнаружит. И вот тогда начнется самое интересное. «Веди!» — шепнула Света Мару. Он поднял оружие и легко скользнул вперед. Мы выскочили из коридора и тут же разделились. Чернов, Надя, Стас направились к капитанскому мостику. Я, Света, Мар и еще один стрелок бросились вниз, к клеткам. Мы сразу же нарвались на троих серых, снесли их, словно лавина. Маленькие, уродливые, совсем как на картинках. Головастые, глазастые и безносые карлики плавно падали от выстрелов резиновых пуль моих стрелков, прошивавших их насквозь. Немощные тела тут же покрывались темно-зеленой жидкой кровью. Я искала Влада, пыталась почувствовать его мысли, ауру. В корабле, напичканной электроникой, это было невероятно сложно. Вспомнила, как Мар описывал магнитные ошейники, надетые на рабов. Их использовали для устрашения и подавления воли. Попыталась вычислить их. Ничего. Вот гадство. Нас обнаружили. На корабле гулко завыла сирена, раздался неприятный писк каких-то приборов. Я бросила вычислять ребят и переключилась на драфов. Неуклюжие человечки, смешно перебирая тонкими ножками, выскакивали нам навстречу. В руках некоторых из них... Было неизвестное мне оружие, стрелявшее, по-видимому, электрическими зарядами. При каждом их выстреле кожу неприятно покалывало. Если бы среди них были обученные воины, нас перебили бы сразу. Но серые слишком полагались на оснащение корабля снаружи, чем укрепление боевой мощи внутри. Развитая цивилизация, зависящая от технического прогресса, явно проигрывала тем, кто привык убивать едва ли не голыми руками. Я настраивалась на эмоции каждого, кто попадал в поле зрения, и пыталась отключать прежде, чем они начнут палить. Попытка полностью вырубать сознание серых не удавалась. Что и говорить, а мозги у них крепкие. Эмоции сильные, яркие, прям как у тхедов. Но потеря ориентации грозила любому, кто пытался нападать на нас. Ребята работали четко, слаженно, как всегда. Мы прорвались вниз, легко перескакивая через лестничные пролеты. Наш забег был больше похож на странный полет. Так бывает во сне, когда стараешься бежать быстро, но не получается. Внизу нас уже ждали. Мои стрелки начали палить через перила лестниц на нижний уровень. Марни отходил от меня ни на шаг. Уж не знаю, какой из него заулок, но вот телохранитель вышел отличный. Светлана, наблюдая за ним, только иронично хмыкала. Внизу, несмотря на поля, я почувствовала знакомые вибрации. «Влад!» Наверное, я выкрикнула его имя вслух. Мы прибавили скорость, и ребята начали палить без разбору. Мар резко затормозил у стены, схватил меня за руку и прижал к себе, чтобы я не улетела дальше. «Здесь!» — крикнул он, нажимая на панель. «Заблокировали замки!» «Внимание!» Света прилепила что-то на панель, махнула всем, чтобы отошли, и тут же рванула, ослепив нас яркой вспышкой. «Прикольно!» Усмехнулась Света, наблюдая, как детали запоров медленно опадают к нашим ногам. Мар резко распахнул дверь, мы ворвались внутрь. «Так вот откуда в нашей лаборатории такие навороченные магнитные щиты. Плевая система!» Хвала прогрессу и захваченным разумным гостям. С замками мы быстро разобрались, вышли к клеткам. «Влад!» У меня задрожали ноги, когда я увидела его по другую сторону щитов. Господи, каким же он выглядел худым и изможденным! Рядом с ним ели живые ребята, а еще клетки с обездвиженными телами, мертвыми рабами. Но, несмотря на свой ужасающий вид, парни резко вскочили на ноги. Мар и Светлана быстро открыли замки, а я даже не помню, как оказалось внутри, пытаясь задушить объятиями любимого. Лето! Он прижимал меня к себе дрожащими руками, целовал и снова прижимал. Родная! Пора! Светлана схватила меня за руку. Будет время! Привет, Влад! Рада, что вы живы, ребята. Вооружайтесь, нужно спешить. Наверху проблемы. Мар! На ходу Влад схватил гуманоида за руку и крепко сжал его ладонь. «Спасибо, друг! Как ты нашел Лету?» «Она сама меня нашла», — усмехнулся Мар, набегу, здороваясь с остальными ребятами, Санькой и Али. Он поколдовал пальцами, что-то приложил к их ошейникам и освободил. «Умница ты моя!» «Как нашла?» — удивился Влад. «Я взяла его в плен». — честно призналась я. — Прости, потом расскажу. В поисках объяснения Влад посмотрел на Светлану. Она сокрушенно покачала головой. — Даже не спрашивай. Сквозь рев сирены слышался громкий грохот и чудовищный скрежет. — Не развалили бы ребята корабль? Нам еще домой лететь? Подавив себе неистовую бурю радости и счастья, я на бегу настроилась на драфов. Блин, как же у них тут все заморочено. Какие-то углы и непонятные, лабиринты дурацкие. Двери, возникающие из ниоткуда, все серого цвета с остальным отливом и воняет ржавым железом в перемешку с лекарствами. Мы побежали за Маром. Он сейчас тут главный. Он ведет нас наверх. По кораблю быстро распространяется едкий дым, стелется почему-то низом. С боем мы пробираемся по лестнице, к верхнему ярусу и встречаем достойный отпор. Надо же! Серые чухнулись. Двое наших ребят падают через перила вниз. Я замечаю только неяркие вспышки совсем рядом с собой. Твари! Злость порождает силу. Уже не заботясь о своей безопасности, открываю сознание и рублю голой злобой. Заставляю падать перед нами на колени, вбивая чувство ужаса в серые уродливые головы. На мостике резня. Ребятам не удалось пробиться. Они приняли бой и теперь старались сдержать озверевших драфов. Чернов красавец, умница. Я поспешила ему на помощь, мысленно благодаря его блестящий талант. Навстречу полетели наши бойцы. Я изумленно охнула, увернулась от снарядов. Их тут же поймали ребята, бегущие позади нас. Телекинез. Ну, раз они не использовали его раньше... Значит, таких талантов на корабле маловато. Это, несомненно, радует. Мы влились в толпу наших ребят, усиливая напор в разы. «Уходите!» — крикнул Мар. «Когда откроют портал, уходите!» «Пока глухо!» — отозвалась я. «Стучись!» — снова крикнул он. «Стучись сильнее! Я останусь тут!» «Сдурел?» — завопила я. «Бери своего мужчину и убирайся отсюда!» Рявкнула меня Мар, да с такой злобой, что я съежилась от страха, но всего лишь на мгновение. «Нет!» — я упрямо распрямила плечи. «Без тебя я никуда не пойду!» И остановилась рядом с ним. «Влад, любимый, прости!» «Тень!» — зарычал Мар. «Не спорь с ней!» Влад встал рядом с нами. «Она не только в плен брать может! Уроем гадов!» Возможно, мне показалось, но в сказочных глазах Мара скользнуло облегчение. «Глянь, и впрямь живой!» Чернов возник перед Владом, отскочив за спины стрелков, чтобы перевести дух. «И ты здесь!» — опешил Влад. «И я здесь!» — усмехнулся Никита. «Думал, я лету в такое пекло одно отпущу?» «Спасибо!» Сколько в этом спасибо было, благодарности и вины! Чернов понял, кивнул и снова включился в работу. А я искала серенького обладателя телекинеза. То, что его иногда перекрывала Надя, радовало. Уж подумала, победа за нами, но драфы умные, а я, как оказалось, дура самонадеянная. Корабль неожиданно тряхнула так, что нас раскидала в разные стороны. Я впечаталась в какой-то выступ, а потом меня резко дернуло вверх, и все звуки резко пропали. От наступившей тишины растерялась, за что и получила болезненный удар в подсознание. Голова пошла кругом, затошнила. Я шлепнулась на что-то твердое и с трудом вернула себе способность хотя бы мыслить. Комната белая. В глаза сразу бросились два длинных стола, накрытых странной белоснежной тканью. Я лежала на полу меж этих столов, старательно фокусируя взгляд. Потолок сверху упрямо расплывался. Попалась. Меня немного отпустили. Я смогла повернуться и встать на колени. Повернув голову в сторону, охнула от неожиданности. Сквозь прозрачную стену на меня смотрели испуганные и рассерженные лица моих ребят. Огляделась. Ага, вот он, серенький червячок. Напротив меня, у противоположной стены, широко расставив тощие ножки, стоял серый. Мощный телепат, сволочь! Что-то подняло меня с пола, и я беспомощно зависла в воздухе. Ну вот и встретились. Ребята, увидев мои полеты, на мгновение замерли, а потом к моему ужасу побросали оружие. «Да вы что, сдурели? Валите их, пока можно!» Среди ребят замелькали серые тени. «Нет!» Драфа медленно приблизил меня к себе, волоча по полу. Словно мощной волной на меня накатили его чувства злобы и ненависти. Я видела в его черных глазах свое искаженное отражение. Тонкий рот растянулся в презрительной усмешке. Все, мне конец. Ясно увидела, как он положит меня на один из этих столов. Как будет вырезать из моей груди сердце. И оно еще будет биться, когда он сожмет его в своих кривых ручонках. Ну что ж, ублюдок картинки ты рисовать умеешь. Вот только одного ты не учел. Я не из пугливых. Но ты и дурак, выдавила я из себя, ставя на сознание мощные щиты. Тело тут же начало слушаться. Согнула ногу в колени, выхватила нож и всадила, драфя, широкое лезвие прямо в шею. Гуманоид дернулся, удивленно захрипел и завалился, заливая мои руки густой темно-зеленой жижей. Нож вытаскивать не стала, так и оставила в его тщедушном сером тельце, а потом бросилась к прозрачной стене. Марк колдовал над замком. Ребята, приободрившись, добивали оставшихся драфов, а Чернов, с вымазанным в крови лицом из собственного носа, устало сидел на полу и, похоже, начинал отключаться. Невидимая дверь отъехала в сторону. В мои уши ворвалась орущая сирена. Господи, хорошо-то как. Я выскочила наружу и тут же оказалась в крепких объятиях моего гуманоида. «Что, Что ж ты, ты, тень, ничего ты мне не оставила?» Промычал он, уткнувшись носом мне в шею. «Значит, эта тварь его жену погубила». «Прости, можешь пойти его попинать», — предложила я, успокаивающе поглаживая друга по спине. Все кончилось, Мар. Все. Корабль наш! Победно воскликнула Светлана, а потом со вздохом добавила. Вот только управлять этим корытом никто из нас не умеет. Ты бы, Мар, отлепился от чужой невесты, да взялся бы за дело. Простите. Простите. Мар резко выпрямился и бросился на капитанский мостик. Сзади меня обняли знакомые нежные руки. Я с трепетом взяла его ладони и прижалась к ним губами. Внутри меня снова загорелось давно потухшее пламя счастья. Не сейчас. Осторожно отстранилась, подошла к обессилевшему Чернову, села рядом. Он тяжело охнул и упал мне на руки. Я к тебя вымотала. Он пытался защитить меня, пытался пробиться за стену, но не рассчитал силы и теперь... Полностью опустошенный лежал у меня на коленях. Плохо дело. «Все на пункт управления!» — отдала приказ Света. «Возможно, здесь еще остались серые. Будьте начеку. Найдите всех наших!» Ребята помогли поднять Чернова, а я смогла обнять Влада. Мы быстро вошли в пункт управления. Уложили Никиту прямо на пол у стены. С ним рядом уселась смертельно уставшая Надя. Наверняка ей хотелось так же лечь и вырубиться. И мне хотелось. Умоталась. Осмотрелась. Прям как в кино. Панели, приборы, лампочки кое-где мигают и роскошная панорама из огромного иллюминатора. Я никогда не видела космос из космоса. Господи, какое невероятное зрелище! Мы летим в темном пространстве, кажущейся вязкой мгле, а вокруг нас невообразимые огни. Яркие, но не дающие ни капли отблеска. Это удивительно, видеть впереди себя живую, могучую Вселенную. С Земли, конечно, все выглядит иначе. И даже скудное представление об огромных пространствах, разделяющих нас с другими планетами, здесь обретают реальное осознание. И становится страшно от понимания того, как ничтожен человек перед могуществом царства мироздания. Что-то меня на философию потянуло. Надо выруливать к насущному. Нам конец. Марпнул пнул какую-то панель и повернулся к нам, разведя в стороны дрожащие руки. Они поставили щиты и включили систему самоуничтожения. Меньше чем через час корабль взорвется. Обратного хода нет. Да из корабля ушла спасательная шлюпка. Единственная. И врата не отвечают. вздохнула я. Говорю же, щиты. Мар присел рядом с нами, устало вытянув ноги. «Мы невидимы и недоступны. Я даже сигнал о помощи послать не могу. Нас все равно не заметят». «Хреново!» — отозвалась Света, нервно передернув затвор автомата. «Нужно было молчать!» — зло выдавил Влад, обнял меня за плечи и прижал к груди. «Не надо было просить нас спасать. Теперь все тут останемся». «Отставить нытье!» ряфнула Света. «Мар, вернись к управлению. Думай, как все исправить. Лето, делай свое дело. Нечего тут раскисать. Задание еще не выполнено». «Я не могу пробить щиты». Даже плакать захотелось. «Ты же знаешь, я тогда не смогла». «Слышь, Васильевна!» Света схватила меня за грудки и резко подняла на ноги. Я видела в ее глазах решимость и упрямство. «Работай!» И больше ни слова про «не могу». Можешь!» Она вытащила меня на середину комнаты, хлопнула по спине. «Стучись!» потребовала она. «Стучись повсюду! Кто-нибудь да услышит. Задача ясна?» «Так точно», — вздохнула я. «Держитесь, будет неприятно». «Переживем!» Прощупала пространство вокруг, глухо. Все, что посылала наружу, тут же возвращалось в лоно корабля. Странно быть внутри щитов. Словно бросаешь мячик, и он по такой же траектории возвращается обратно. И чем сильнее его бросаешь, тем больнее он по тебе бьет. Я сбросила бронежилет, отстегнула кобуру, сняла шлем и, максимально приложив усилия, послала призыв о помощи в непробиваемую броню. «Помогите!» Первым ответный удар посыла ощутил Мар. Его передернуло, но он устоял. Еще сильнее. Помогите! Застонал, не приходя в сознание чернов. Помогите! Вокруг стали ежиться остальные. Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите Марк катался по полу, сжимая голову руками. Черново трясло. Мои призывы с усиленной отдачей. Бешено носились по кораблю, вызывая неудержимое чувство вины и страха, бороться с которыми невозможно. Страх из-за чувства вины съедает изнутри, расшатывает нервы, бьет по сознанию. Через определенное время от этого можно сойти с ума. Организм, защищаясь, откажется воспринимать действительность. Света, Надя и стрелки сидели вдоль стены, цепившись руками в каски, и с ужасом смотрели на меня. Я давила на инстинкты, могучие стимулы любого живого существа, на родительское чутье. Могу себе представить, что испытывало сейчас мое окружение, особенно те, у кого были дети. Кто-то из стрелков вскочил и начал палить без разбору. Света тут же успокоила его, приложив крепкой рукой по шее. Остальные тупо смотрели в пол. «Помогите! Помогите!», помогите, помогите, помогите. помогите. Мар хрипло натужно зарычал. Я отступила. В голове тяжело стучала кровь. Это еще не предел. Я могу сильнее, но надо передохнуть. «Стучись!» Крикнула Света. «Не прекращай!» «Блин, цемент!» «Ты одна тут как цемент, непрошибаемая!» Помогите, Помогите! «Помогите!» Максимально сильный импульс. Голова как камень, тяжелая. Вокруг стоны и громкий беспомощный рев. Даже Света плачет. Тяжкий дух неуемных страданий ощущается почти физически. Помогите! «Помогите!» «Ах, как хорошо не чувствовать боль!» «И сейчас я все могу. Я обладаю безграничной силой, но она мне не нужна. Мне ничего не нужно, до того хорошо. И хватит уже кричать и давить на грудь. Отстаньте! Оставьте меня в покое! Я так довольна собой, а вы мешаете, глупые!» «Лето, милая, не уходи! Не оставляй меня, малыш! Не уходи!» «Да тут я никуда не делась, вот стою перед тобой, счастливая и такая в тебя влюбленная!» «Малыш, если ты меня слышишь, не оставляй меня! Лето! Лето!» «А вот ты оставил! Теперь моя очередь! Противные вы все со своими иголками и проводами! Уберите эти штуки из моего тела! Кстати, а чего это я тут, а вроде и не тут?» «Не уходи, не умирай!» «А разве я умираю?» С глубоким вздохом в тело ворвалась жизнь, а с нею и дикая боль. Голову охватил нестерпимый жар, и тут же тело начало неметь. «Инсульт! Готовьте операционную!» «Держись, Лето, мы все поправим!» «Верните меня обратно, я хочу летать!»